Глава одиннадцатая Это он хорошо придумал, нечего сказать. У меня аж как в том мультике, челюсть отпала. Благо, я очень быстро вернула ее на место, никто особо не успел заметить. «Где, простите?» — саркастично уточнила я, сверля неблаговерного взглядом. «В моей спальне», — терпеливо пояснил Еролир и посмотрел на меня, как на глухую тетерю. В его руках каким-то чудом оказалась небольшая чаша с чем-то похожим на вино. «Понятно». В моем голосе прорезались опасные вкрадчивые нотки. «А любовника я тоже там буду принимать?» «Какого еще любовника?» Отпивший в это время из чаши муж едва не подавился. в пару раз, Яролир отставил сосуд подальше, видимо, во избежание. «Вот этого!» Я не стала, конечно, тыкать в господина Волка пальцем, но подбородком в его сторону дёрнула весьма красноречиво. «Обойдётесь», — ядовито ответил лорд, как только опомнился от такой наглости. «Он мой охранник», — напомнила я еще более вкрадчиво. «А у вас по дому невеста со свитой бегают. И что скажет Элана, когда обнаружит, как вы волочёте меня в свою берлогу на плече, словно дикарь?» «Да кто вам сказал, что я буду вас волочь?» Вы сами туда благочестиво зайдете. Это вам кто сказал, что я туда пойду добровольно? У меня до сих пор, между прочим, с вашей спальней связаны плохие воспоминания. Я бы даже сказала, самая настоящая моральная травма». «Это какая?» Господин Волк настолько опешил, что непроизвольно влез в разговор и посмотрел на Яролира странно. «Да вот муж меня там на постель дал и панталоны нам не рвал», — наябедничала я. «А чего? У меня два свидетеля есть. Один сейчас пучит глаза в тазик и давится выпитый настойкой, а второй явно наблюдает за очередным цирком с привычным интересом». «Яр... лорд...» Волк обернулся к герцогу и посмотрел на него так, будто впервые увидел. «Глупости», — отмахнулся тот. «Не льстите себе, леди. И вообще, раз вам так запомнился именно этот эпизод, разрешаю ответить аналогично». «Это как?» В свою очередь заинтересовалась я. «Порвать на вас подштанники?» «А вы сумеете?» «Что же, ради такого зрелища я надену свое лучшее белье?» «С шелковой отстрочкой и перламутровыми пуговицами. Хотя нет, могу еще одолжить у вашего любовника пижаму с медведями. Так и быть, рвите». «Не льстите себе, лорд», — вернула я ему колкость. «Ваши шелковые подштанники должны интересовать вашу невесту, а не меня». В любом случае, придумайте что-то другое. В вашу спальню я не пойду». «Вас никто не спрашивает». Улыбка Ералира стала слегка неприятной. «Напоминаю, пока вы еще моя жена и находитесь не только в моей власти, но и под моим поручительством». «То есть мы опять вернулись к тому, с чего я начала? Илана вряд ли одобрит ваш пробег по коридору с орущей женой на плече». «Да что вы в каждом доводе приплетаете Илану?» «Она и вам, и мне никто. Официальных договоренностей нет. Спать я с ней не сплю. Она ничем не отличается от любого другого почетного гостя. И таких гостей в каждом родовом поместье может ходить десятками». «Да что вы говорите?» — зло развеселилась я. «Именно поэтому в пока еще моем доме и при пока еще моем муже эта блондинистая курица смотрит на меня словно на дождевого червяка и натравливает свою куриную свиту клюнуть побольнее». «Привыкайте. Это высшее общество». Тут каждый второй будет смотреть на других, как на свежую коровью лепёшку. Для этого достаточно будет одного громкого вздоха или немодные в этом сезоне побрякушки. И все, презрительные взгляды обеспечены. «Одно дело в обществе, другое — у себя дома», — напомнила я. «Пока еще у себя. И вот что я вам скажу, господин муж. Если вы не способны меня защитить, я буду защищаться сама. Только не жалуйтесь потом на внезапный падеж невест». «Стравить юную леди Эльман я вам не советую», — влез господин Торстон. «Это подсудное дело, а вы однозначно будете первой подозреваемой. К тому же у вас здесь ни связей толком, ни знакомых, у которых можно приобрести хороший яд, не оставляющий следов. Магия у вас заблокирована, так что...» «Так что смотрите и учитесь, господа», — самоуверенно заявила я, махнув шлейфом юбки, как лисьим хвостом, и уже с порога уточнила. «Патрику лучше переночевать у вас, господин Торстон. Я правильно поняла?» «Да, пусть до утра побудет под присмотром. Возможно, надо промыть не только желудок, но и кишечник», — кивнул доктор. Патрик от таких новостей едва не уронил таз и уставился на меня покрасневшими глазами, как на величайшую предательницу. Мол, только брось меня тут, никогда не прощу. «Это лишнее. Я не могла не жалиться над мальчишкой». Настойка не сумела бы просочиться дальше желудка за столь короткое время. Ну, как сказать, леди, я все же настаиваю это весьма полезная процедура в случае отравления алкоголем, особенно для молодых невоздержанных господ. Раз и навсегда может избавить от тяги горячительному. Патрик обреченно зажмурился и еще сильнее позеленел. А во мне подняла голову справедливость. Ну уж, господин Торстон, этого хватили. У моего пожа нет пристрастия к вину. Он ведь не знал, что в графине ни вода и ни отвар. И вообще, Патрик, можно сказать, пожертвовал собой, чтобы спасти свою леди. За это награждать надо, а не кишечник промывать вне очереди. Что же, ради такого подвига на первый раз можно обойтись и без промывания. Смелостивился лекарь, пряча усмешку. Но советую оставить его в больничных покоях и дать день отдыха. Не надо... Пискнул Патрик, окончательно выныривая из таза. Я уже хорошо, я не могу оставить свою леди в опасности. В покоях лорда она будет в полной безопасности. Там защита, как не на каждом дворце. Заодно, я думаю, им будет что обсудить наедине без лишних похмельных ушей. Леди не пойдет в покое лорда. Патрик насмерть стимулированной перспективой клизмы и способом от нее улизнуть, выздоравливал на глазах. А я не оставлю мою госпожу одну против этих северянок, злых. Они ее обидят. Твоя леди сама кого хочешь обидит, — хмыкнул Гералир. Так что не дергайся. Эмберлин, в последний раз по-хорошему предлагаю вызовите горничную, велите ей собирать мелочи, которые вам понадобятся в ближайшее время, и марш в мои покои. А если по-плохому? А если по-плохому, я устрою веселую жизнь всем. «Например, вашему любовнику и вашему пажу». «Вы опуститесь до этого?» «Честно говоря, я была не то чтобы разочарована, но...» «Хм... Поскольку вы и так не слишком высокого обо мне мнения, что мне помешает?» «С другой стороны, вы зря думаете, что я постесняюсь отнести вас туда силой. Пусть хоть весь королевский двор это увидит».